Но в целом достаточно поднять корму, чтобы вода из искусственного порта ушла. Хоть через шлюз, хоть через кормовой клапан. В случае, если заблокировано и то, и другое, есть еще аварийная система насосов. Она потребует больше времени, но сделает то же самое. Ле отдала распоряжение включить насосы и побежала назад в СИАСИ. Нижняя палуба. Переборки не слушались. Почему об этом некогда было думать? и бросился к шкафу с оружием и рванул оттуда гарпун со взрывной капсулой. Солдаты продолжали палить в воду. Внутри корабля через открытый шлюз проникло что-то огромное, спрутообразное, и извивалось под самой поверхностью воды, а касатка откусила росковицу ноги. Краешком глаза он увидел, как из воды выбирается рудом. Пит почувствовал отвращение вместе с тем облегчение. Он ненавидел биолога. Он все-таки не должен был. Сбивать его с ног в воду. Жизнь Рубина надо сохранить во что бы то ни стало. Пусть доведет свое задание до конца. Плавник касатки двигался теперь прочь от писа, туда, где плавали Энновик и Грейволь. Они устремились к противоположной стороне. Светящиеся щупальца потянулись к ним. Но, собственно, они были всюду и тянулись во все стороны сразу, тогда как касатка совершенно нацелена плыла. удирающим. Надо пристрелить скотину, прежде чем она еще кого-нибудь убьет. Внезапно Пик успокоился. Все остальное подождет. Главное — уложить эту гору мяса с зубами. Он поднял гарпун и прицелился. Энвик увидел, как к нему приближается касатка. Вода в искусственном порту вздувалась и бурлила, и, казалось, сама жила. Это была колеблющаяся, мерцающая голубым светом масса. Спос которой касатка целеустремленно мчалась к нему и к Грейвольфу. Черный ее череп показался из воды, и Кит толчком выдохнул воздух. Он был в нескольких метрах, и недоплыть добился это ясно. Что-то надо делать. Когда касатки напали на него в заливе Плеоквот, на помощь подоспел Грей-вольф на лодке, но сейчас дела у Грей-вольфа обстояли ничуть не лучше, чем у Энвика. И надо перехитрить касатку. Кит нырнул. Пропустим его между собой, крикнул он Грейвольфу. Он не знал, понял ли его Грейвольф, но времени на объяснение не было. Энрик набрал воздуха и ушел под воду. Питворбился. Этот тварь скрылась под водой. Грейвольфа и Энрика тоже не видно. Он побежал по пису, высматривая массивный корпус титана. Весь бассейн превратился в сюрреалистический ад, в котором кипела вода, метался свет и шипела пена вот это месиво, ничего не было видно. Один из солдат палил в змеевидной отроске в воде без всякого успеха. «Прекратите эту глупость!» Пик толкнул солдата в сторону пульта. «Поднимите тревогу! Попытайтесь открыть шлюз и высвободить лодку!» Взгляд его скользил по поверхности воды. «И потом, наконец, закройте этот креплятый шлюз!» Солдат прекратил стрельбу и бросился исполнять приказ. Пик подошел к краю пирса и прищурил глаза. Гарпун оттягивал его руку. Где же касатка? Ее больше не было видно, зато подсюда дрожала шевелящаяся масса, переливаясь голубым и белым светом. В ту минуту, когда Энвик нырнул, уйдя от оглушительного шума, Грейвольф оказался рядом. От его рта поднимались пузырьки воздуха. Энвик схватил товарища за руку, не зная, понял ли он его. Что-то метнулось к Энвику, похожее на огромную змею. Полупрозрачной голубоватой ткани пульсировали полоски света. Из нее выросли сотни тонких, похожих на плетки отростков, и заскользили по дну бассейна. И внезапно Эмилик понял, что эта штука делает. Она сканирует окружающее. Плетки ощупали каждую точку бассейна. Пока он зачарованно следил за этим, из головы змеи выросли еще несколько отростков и направились в его сторону. Между ними зияла открытая пасть касатки. Веновик что-то изменилось. Одна часть его отделилась и спокойно наблюдала за происходящим. Она спрашивала, кто из нападающих опаснее, кит или желе. Чего можно ожидать от живого существа, которое ведет себя несообразно своей природе, а исходя из приказов чужого сознания? Он должен был бы понимать как часть этой светящейся массы, а не как кита с естественными рефлексами. Но, может, это как раз и было преимуществом. Может, им удастся запутать животное? Касатка стрелой приближалась. Энрик отклонился, оттолкнув от себя Грейвольфа в другую сторону.